о королевах и куриных головах. Хип-хоп не произвел ни Бесси Смит, ни Билли Холлидей, ни Арета Франклер. Франклин, вы можете привести аргумент, что Квин Латифа сделала это как символ ставшей сильной женщины, наполнившей содержание Ареты рэпом, хотя по художественному воздействию Латифу нельзя сравнить с королевой Соло. Похожим образом, Вы можете рассматривать случай, что четыре платиновых альбома Солтен Пеппа и зеркало чистого среза сексуальности поп-привлекательности The Supremes хоть ни один из этих MC или их прекрасный диджей Спин никогда не будет Даяной Рос за двадцать с лишним лет истории Записи хип-хопа, период, который выпустил черных вокалистов Чака Чана, Уидни Хьюстон, Анита Бейкер, Трейси Чепман, Мэри Джи Блайдж, Эрику Баду. Нет женщины, которая внесла бы такой глубокий вклад в рост рэп артистов. Помимо Латифа и Солтен Пеппа, М.С. Лайт записывался более десяти лет и ее получил уважение. Тоже имеет давний вертушечник и звезда микширование ленты диджей Джейзи Джойс. В поздние 90-е Фокси Браун и Лил Ким доказали, что грубый язык и секс продается. Но никто по ошибке не принимал их за новаторов. Олдскульные MC типа Шуга Hill, Трио Парней Секвенс и Шарок из Фанки Фо, Ай Made Марк. Миссия правонарушительница Элио Рэпер, певица и автор из Виргинии, возникла в поздних девяностых как многосторонняя девушка по форме и стала эпохальной творческой силой. Хотя бы поспорил, что если бы никто из этих женщин-исполнительниц не записался, развитие хип хоппи не было бы другим в противоположность музыке сол, которая получила развитие и церкви черных, где женская чувственность необходимая часть среды, чувственность рэпа приобрела форму на улице, где всегда доминировали ценности матча. Соревновательной природы хип-хопа имеет с малым числом исключения женщин. Рэп поединок 1985 года За мировое первенство Где Роксана Шанты порвала И Стрит Фрут Кван И скульного героя Бизи Все и почти выиграла пояс Как МС года Запоминающимся особым, особым образом Из-за того, что так редко Можно увидеть женщину В хип-хопе, которые дали соревноваться На равных условиях Существует молодежное качество Для хип-хопа культуры которое делает понятным, что большинство его выразительных средств нацелены на удовлетворение мальчиков-тинейджеров. И это обычно исключает девушек из этого диалога. Динамика взрослых взаимоотношений – это основание блюза и музыки сол, в которых девушка и парень рассказывают историю любви, ненависти, измены, и страсти. Типичный повествователь, хип-хоп это молодой, злой, секс-озабоченный молодой человек, который часто высокомерен или, по крайней мере, не заинтересован в каких бы то ни было обязательствах. Для большинства хип-хоп, историй азбучная истина, что потребитель рэпа в мужском исполнении белого и черного просто не примет рэперов женщин. В начале своей карьеры Латифа и Лайт наиболее Лирически значимая женщина в этом жанре, казалось, пытались соревноваться с мужчинами по понятию крутизны. Лайт, которая нарезала свой первый сингл в 1988 году, была не в восторге от своей первой золотой записи. До того, как появился сингл в 1993 году Rough Neck». Латифа, которая дебютировала в 1989 году, сделала свой первый золотой альбом только спустя 4 года. Rough Neck был женским празднованием молодой чернокожей мужественности, поддерживаемой великолепным ритмичным треком с видеоклипом, когда продажи Латифы были усилены и ее восхождение звездную, звездности в сеткоме на Living Single от Fox. То, что Лайт совершила прорыв, используя секс, и с тех пор украсила свой имидж, это неудивительно. Солтан Пеппа разрабатывали ту территорию многие годы. Наиболее коммерчески успешной женской группы хип-хопе и одним из наиболее хорошо продающихся музыкальных выступлений всех полов начинались как немного пухленькие big girls, которые выросли мускулистых гламурных девочек, и они были упорны в том, чтобы говорить о сексе. В 1986 году под пристальным наблюдением их продюсера-ментора Харби Лавбак, Харби Эзер, Фокси Браун и Лил Ким взяли формулу Солтан-Пеппа, сделав ее более четкой, зайдя в дизайнерские отношения. Фокси уважал дочь Энгабана, Ким щеголял в Версаче, выставляли на продажу себя как агрессивные объекты желания. Выступали ли они в качестве шести кисок или требующих любви? влюбленных, правда, в том, что ни одна из этих МС по-настоящему не следовала своей музыке. Сложность того, как быть молодой черной женщиной в 90-х годах, конечно, нет с нюансом или инсайтом субъективных требований. Если быть честным, работа этих МС ограничена на роли молодой черной женщины в повседневной городской жизни. Приблизительно середина 80-х основное внимание к жизни гетто, как стык, афроамериканской жизни, казалось, захлестнуло это сообщество. Этот взгляд, сделавший своим центром гетто, был сурово лишенной сентиментальности и направленной против женщин в том направлении, которая делает их мягкость, гра... грациозность и мать э... ринских инстинктов, кажущимися необязательными. Это было время, когда назвать женщину сукой стало странно уважаемо. Много из этого было связано с креком, наркотиком, который опустошил женщину так глубоко, как он это сделал с мужчинами. Матерями, как он это сделал с отцами Стиль хип-хоп стимулировал женщину Носить те же самые вещи Как мужчины Произносят проклятие С такой же интонацией принять Не только зрение Точку зрения бибой На жизнь, но грубую ментальность Которая мало ценила их женские инстинкты Украшения типа раскачивающихся И из сережек колечками были женственными символами внутри культуры хип-хопа. Быть Around the Way Girl было похвально. Активная сексуальная жизнь несомненно поощрялась, судя по количеству рожденных вне брака детей в афроамериканском сообществе. Все же Around the Way Girl песня LL Cool J 1990 года присутствовала сила андрогинности в культуре 80-х хип-хопа, которая сделала более существенные традиционные женские ценности, мягкой забота, верность, доверительность, кажется необязательно неактуальной, неактуальной и даже опасной. Существовало и остаётся гомоэротическое качество для хип-хоп-культуры, то, что было взращено в преступных группировках, В местах лишения свободы, которые заставляют женщину казаться, помимо секса, часто не, несущественны. С середины 90-х маятник качнулся в другую сторону. облегчающая одежда экстравагантные прически, длинный мани... маникюр сложного дизайна. Голые талии сменили Прилив андрогинности, как будто культура агрессивно компенсирует то, что было в 80-х. Возможно, это благодаря общественному истощению, тяжестью, как начало и конца городской крутизны и наибольшего возвращения в более раннее сексуальное видение и стиля. Ностальгия 70-х, которая пронизывает фильмы 90-х, рекламу, музыку и моду, это единый источник гламурной чувственности. Теперь Согревающая одежда от Nike за 150 баксов, заменена дизайном, очко, оч, дизайном очков от солнца Versace, распространение блестящих одеток в дизайнерскую одежду, групп с девичьим вокалом, традиция, заведенная N-Vogue в 1990 году, это наиболее обычная проекция этой новой хайповой женственности. В конце концов, однако вещи не изменили. Дисфункциональный взгляд черной женщины, которая остался на своем месте. Рэп сделал так, что сленг имел своей целью женщину как скизер. Скизер распутная группа с поклонницей рэп группы, также проститутка, влагалище, женщина, которая ищет деньги у мужчин. Хучи, чикенхэд и повсеместную бич-суку, или, как говорят на западном побережье, би вышедшие из афроамериканского лексикона. Они стали настолько общим местом, что многие молодые женщины используют их свободно, чтобы нападать на других женщин, и даже более тревожащие, чтобы писать самих себя. Это одна вещь, которая должна быть сексуально настойчивой, другая приобретение негативного языка у вас, в то время как хип-хоп духовно и финансово придавал силу афроамериканским мужчинам и награничил молоды, молодых женщин стереотипами и ослабил их чувство собственного достоинства. Это был тот пейзаж, который сделал Ту-Лайф Кроу прибыльным. Такие же ненавистнические записи рэпа не были, конечно, прямим, прямым ответом мужчин на женскую литературу или на движение феминизма. Афроамерикан, афроамерика к образованному среднему классу в 1980 году. Большинство лидеров культуры хип-хопа были невежественны в этой словесной войне. Большой процент их были функционально неграмотны хотя с развитием рэпа его записи сформулировали общее допущение, что черные мужчины подверглись атаке белого расизма и в большей степени черных женщин. Восприятие женщин как искателей золота широко распространено в хип-попе с тех пор, как «Cool Moody They Want Money» в 1989 году, который был одним из первых популярных синглов, сделавшим женщина в качестве финансового хищника своим субъектом, и Pong И, Fresh и Слик Рик Ла -ди Да Ди, возвращение в 1984 году, которое цитировали в Source как первую рэп-запись, которая обращалась к женщинам, сука, Sophisticated Beach, Public Enemy, от Я, от ее Бам Раш, The Show, В 1987 году был точка отчета в том, что критика была не только о деньгах, но классовых различиях, лестницы, социальных иерархий, женщины и мужчины рабочего класса. На этом треке Чагди атакует наглую черную женщину за то, что она проигнорировала его на вечеринке смотрит на него свысока. Теперь она хочет сосунка, нос аташе, и если у тебя его не найдется. Она прогонит тебя. Месседж песни в основном, что она думает, что она лучше, чем я. Ну и пошла она. Как изображение колючих взаимоотношений между мужчиной из рабочего класса и черной женщиной, песня вступала в отношения с неудобной правдой. паблик критиковали как жено-ненавистически за sophisticated бич, так же, как и ши Watch Channel Zero на It Takes a Nation of Millions. И если рэп это черная CNN, как Чак Ди однажды предположил, зачем это, затем это вещание, конечно, распространило эту новость. Сексуальные классовые напряжения, которые отобразила лирика паблик Enemy будут воспроизведены в отношении хип-хопа к черной женщине. Многие МС создали живое изображение сестер мидл класса в качестве врага, и многие из этих женщин отплатили тем, что рассматривали культуру как злую силу в черном сообществе, в то время как несколько одаренных молодых женщин сделали карьеру, создавая письменные произведения о хип-хопе Джан Морган, Джим Хэмптон, Шина Лестер, Дэниел Смит. Другие женщины, в особенности более старшего возраста, которые выросли на сол, и, Господи, не могли относиться к музыке как к субъекте или публике. На самом деле, женщины нашли много их хопе, того, что было вызовом для всего того, что они принимали за свое. Had Dr. King given his life? Спрашивали они. So that young man could drab their private and call woman Бичес. Вопрос. В этом контексте проявление кого-то типа Сидолора Стакера было неизбежным. Дама в тюрбане. Вашингтон, округ Колумбия, ужасное место, если тебя застанет снежная буря. Его городские службы заведомо дрянные, едва полностью не прекратили свое существование в 90-е, благодаря опущениям в управлении и резким сокращением бюджета, заложенным Конгрессом, в котором доминировала республиканская партия. Итак, так, 11 февраля 1994 года мне следовало бы планировать, запрыгнуть на поезд дома на Union Station. Вместо этого я пробивался сквозь снежную сугробы на такси, которое вел Эфиоп на пути к Капитолию, о чем я должен был выступать перед, вдохните глубже, комитетом по энергетике и коммерческом субкомитете по коммерции, сотрудничеству и защите потребителей. Такой был «гангстер» в кавычках. Это слушание было ощутимым свидетельством столкновения шестидесятилетней черной женщины, имеющей национальный диалог по хип-хопу. Когда я прибыл в зал, первая вещь, которую я увидел, был крупный снимок внутреннего конверта Сиди сноб, доги дог Доги стайл, который приводил в ярость многих женщин своей непристойной картинкой. Пса и его длинного хвоста Сида Лора Стакер, уже сделав помещением с высоким потолком, отделанным деревянными панелями, выглядела царственно в своем знаменитом тюрбане пробурно, окруженная кружком поддерживающих черных женщин. Эти дамы не были просто политическими помощниками. Несколько женщин ветеранов, записывающих в индустрии большинство за 30, давали советы по поводу политики индустрии записи, используя ее как голос, а не свои чувства по поводу рэпа. Но о слабости в этой индустрии певицы Диона Уорвик и Мельба Мур были явно явной поддержкой Такер, но они были лишь верхушкой айсберга. За сценой был коллектив женщин, которые возмещали мощную хип-хоп-культуру, которые доверяли более молодые афроамериканцы мужского пола. Их раздражала не только музыка, ими двигало чувство нечисто... нечестности, того, что рэп был транспортным средством для нового, недостойного поколения интрипренеров протолкнувших помимо них. Для сторонника конспиративной теории среди них показалось, что Ганстер рэп взял на себя черную культуру. The Chronic Dr. Dre был продан в количестве 4 миллионов для Интерскоп, Death Row и Доги Style Snoop был на пути к 5 миллионам продаж. Казалось, что рэперы западного, обладающие звенящим, Гитарным звуком были везде их, ориентированные на вечеринки видеоклипы рулили BET и MTV. С этим в качестве катализатора Такер ушла после констрибьютора Death Row Time Warner, и в то время единственного принадлежащего Америке мультинационального развлекательного образования. Одна из женщин из этой индустрии познакомила меня миссис Такер, которая Поприветствовала меня таким стеклянным взглядом, загримированным образом лица, которых я видел в Найтлайн. Я знаю людей более старшего возраста, которые не взлюбили рэп, но чувствуют симпатию к молодым черным людям. Но я нашел Си Долорес так же холодный, как асфальт на улице. Согласно ей, если уж я говорила от имени гангстер-рэпа, я должен быть по определению пешкой в игре белого человека, который контролировал ее. Ветеран движения за гражданские права человека она шла маршем с доктором Кингом и на протяжении долгого времени либеральная активность и государственное служащее она служила секретарем штата Пенсильвания с 1971 по 1977 года. Такер определенно внесла свой вклад в борьбу. Ее постановление с целью убедить рэперов очистить их лирику была понятной кульминацией долго продолжавшегося неприятия рэпа взрослой черной женщиной. Однако, вместо того, чтобы возникнуть в качестве заслуживающего доверия голоса против лирических эксцессов в рэпе, Такер ушла как недоступная бабушка или, что хуже, наивная оппортунистка. В основном ее аргумент был в том, что рэп, по крайней мере тот рэп, который она и ее советчики не взлюбили, был непопулярен по своим собственным оценкам ввиду того, что белые корпорации занимались его продажами. Она сказала репортеру Рика «Вланд», Гангстер-рэп символизирует такую форму прозы геноцида, которая удушевлена и распространена теми в этой индустрии, которые сидят на наркотиках, жадности и расизме. Рэп в своем чистом виде был прозаической и поэ поэтической формой искусства, которая служила выражению жизни в том же самом смысле, в каком служили спиричуэлс. Гангстер-рэп — это извращенная Форма, которая призвана теми, кто всегда использовали индустрию развлечений для эксплуатации, проецирования негативных стереотипных образов для того, чтобы унизить и изобразить афроамериканцев как недочеловеков антитезисом к тому, что мы, как афроамериканцы, ими являемся. Я очень презираю рэп, который ненавистнически относится К женщине, но Такер была также неинформирована ими попросту по-стариковски невежественно об истории музыки Two Life Crew, Niggas With Attitude, Get the Boys. Три этих группы играли ключевую роль в создании репутации рэпа за ненавистничества. Все состояли из черных мужчин. Договоры подписывали интрепренеры и распространяли независимо. Этот материал. Не был взглядом белых мужчин в костюмах его слова и музыка плюс гетоцентричный маркетинговый пыл, который ставил его на национальную поездку, были острыми продуктами воображения черных мужчин. Даже в случае с Death Row, который в 1994 году был все еще распространяем Интерскоп через Time Warner, двигатель в основном музыки и образа были Сауж Доктор Дресс, Туп Доги Док и отряд друзей, которые повлияли на их взгляд на мир. Вы видите оскорбительный и саморазрушительный взгляд, который принимает позиция Такер была. То, что эти черные творческие люди не имели агентства в своей жизни, что без белого корпоративного вмешательства эта музыка не существовала бы, но не распространялась, не имела бы... Слушателей. Вне вида гонки высокомерия, преданность, которая надела маску белого лица за все злое среди черных американцев, Такер не желала взять с собой исполнителей и непосредственно черных бизнесменов высшего уровня. Это было так. Также, что позднее, Такер была одурачена Найтом и компанией. В частных разговорах с Такер он обвинял Тайм Уорнер за направление музыки, просил ее помочь обрести свободу и потенциальные миллионы отступных. Найт говорил Такер о том, что как только он станет свободным от литворного влияния Тайм Warner, он будет уверен в том, что его лейбл пойдет в ином направлении». С одной стороны, как знак доброй воли, Найт сделал предложение приобрести для Такер ее средств в индустрии прав на версию Мельбе Мурн Lift Every Voice and Sing» негритянского национального гимна Джеймса Уэлдона Джонсона, Джонсона заодно с советчиками индустрии дама, предложившими организовать встречи между тогда главой Тайм-Ворнера музыкального подразделения Майклом Фуксом, и Сьюж Найт в надежде на то, чтобы освободить Death Row от существующего дистрибьюторского накала проблем, имея планы на субъект индустрии развлечения, основ, как, основанной как Найтом, так и Фуксом. Советчики Таккера имели грандиозные мечты использования этой силы, которая была занята работой с активистами, которые могли это воплотить. Представители с обоих сторон беседовали со мной на предмет моего посредничества, и я отказался от этой роли. Встреча между Найтом и Фуксом была организована в доме Дианы Орвик позади Интерскоп. Найт так и не явился на эту встречу. Пришло письмо. Оно гласило, что подачу иска в суд против Такер от лица интерскоп, о вмешательстве люди Такер верили, что интерскоп узнал об этой встрече и надавил на Найта. Я думаю, это все было усл условлено, что Найт и Интерскоп. Только увидели Такер в качестве другой части преимущества козыри использованных переговоров против Тайм уорнер Если пренебрежительного отношения Такер и неведения политиков индустрии было недостаточно, ее альянс с Вильямом Беннетом и самодовольными эгоистическими моралистами из правой республиканской партии было еще хуже. Ее объяснение было таково, что без их поддержки она была голосом в пустыне. В образовании этого альянса Такер подала руку людям, которые были вра врагами Черной Америки. Беннетчья должность в качестве координатора антинаркотических сил всей нации совпала с невероятным ростом Крека во внутреннем Сити и Республиканская партия сокращения социальных отчислений, которые ухудшили условия, которые вдохновили хардкор рэп занять первое место. Ничего особенного не произошло. Снежным утром 1994 года основатель Soul Train, Дон Корнелиус, атаковал рэп наиболее достойным образом. Такер показал свое оформление о вложке альбома Snoop Doggy Dog, защитника хип-хопа, рэпер Йо-Йо, Президент Дэв Джем, Дэвид я зачитывали заготовленные заявления. Неожиданно член Конгресса Максайд Уоттерс, который, которая представляла Южно-Центральный Лос-Анджелес, сделала остановку в зале для того, чтобы выполнить очень красноречивую защиту Рэпа, в особенности его провокативные калифорнийское ответвление. Конечно, ее энтузиазм не пострадал от того, что Найт, Айскип и прочие хип-хоп-фигуры жертвовали суммы на программы против бедности, которые она развивала, измеряемые в ваттах. Помощники Такер приобретали Уоттерс, утверждая, что она берет кровавые деньги, как будто их связь с республиканской партией дала им моральное право судить из этого слушания Не вышло ничего, кроме кучи сокращенных газетных вырезок В 1997 году Такер вернулась к участию Встреч с акционерами Time Warner Чтобы атаковать этот концерт За выпуск гадкого альбома Hardcore Lil', Lil Kim У Такер все еще есть чернила, но мало кого это волновало. Death Row теперь распространялись в Interscope посредством Universal Records. Ее друг Шуг Найт была в заключении за нарушение условно-досрочного освобождения. На финальных слушаниях знаменитости Такер сидел рядом с его матерью, морально поддерживая, подавая негласную поддержку его персонажу. Снуп Доги Догу после того, как тот замутил рэп-убийца, вышел из этого более подавленным и менее популярным. Двое рэперов, которые гарантировали в заголовке Тупак Шакур и Бигги Смоллс, были убиты, но так и решительная леди, которая не собиралась позволять смерти встать на своем пути, предостережение населения в целом. В августе 1997 году она подала в суд на собственность Тупака за ущерба, ссылаясь на шугнайт Младшего. То, что две негативные ссылки на нее, на All Eyes on Me, Тупака нанесли вред ее браку, приведшему к тому, что ее муж могли заниматься сексом, В течение двух лет обвинение также сильно эксплуататорское, чем что-либо, то, что записывал Лютер Кэмпбелл.